832. Понимаете ли, почему так нужны испытания? Как же без них отделить воображаемые качества духа от настоящих? Человек, окруженный призраками воображаемых качеств, будет жестоко платить, когда жизнь разметет их и оставит его ощипанным индюком или гусем на лицезрении проходящим. Потому, говорю, радуйтесь испытанием. Они не только отделят воображаемые качества от настоящих, но и укрепят эти последние и вылечат занемохшие качества. Качество, подобно мускулу, нуждается для укрепления и жизнеспособности в упражнении и постоянном. Отмирает рука, не получающая рабочей нагрузки. Смотрите на трудности жизни, как на условия, необходимые для поддержания, укрепления и развития нужных на данной ступени качеств духа. Не надо мечтать о спокое. Он означает застой и омертвение духа. Огненный аппарат человека замрет и работать не будет. Дело не в трудностях непреодолимых. а в том, чтобы коренным образом изменить отношение своих к ним и встречать их разумно в спокойствии духа. Микрокосм человека автоматически вырабатывает светочастицы, противоборствующие отягощающим его явлением, и тем вырабатывает в себе огненный иммунитет. Надо ему время, себя не терзая этот процесс довести до конца и создать броню духа, выдерживающую напор отягчающих обстоятельств. Чтобы дойти до могущества спокойствия владыки, надо подняться по ступеням, проходя испытания каждой в спокойствии духа, который будет все время возрастать. Новым условиям отягощающим радуйтесь, ибо они приближают вас к свету. Без них останетесь прежними, без них до меня не дойти. Мысли ненужные, мысли мешающие отбрось.